Падая, планшетов не удержался и пронзительно завопил. Не всем достает мужа своей выдержки, чтобы лететь в пропасть молча, как это делали, если, конечно, верить легенде, гладиаторы Спартака, спускавшиеся с Везувия по сплетенным из лозы веревкам, чтобы ударить в тыл ничего не подозревающим о римлянам. Боевики... Услышав этот вибрирующий отчаянный вопль, все два не надули в штаны от неожиданности. Сказать, что планшетову было страшно, означает только даром потратить время. Падение длилось считанные секунды, планшетов целиком обратился в крик. Затем Юрик спиной ударился о воду, с перепугу показавшуюся ему усеянным валунами дном расщелины. Он даже не услыхал плеска, в момент касания сработал механизм биологической защиты от эмоциональных перегрузок и выключил сознание. К счастью, всего на секунду, и он не успел захлебнуться, ледяная вода обожгла его, мгновенно приведя в чувство. Сообразив, что тонет, планшетов рванулся к поверхности, там колокотали буруны, был кислород. Юрий хватало его широко раскрытым ртом. Действующие потоки шибались между собой, с грохотом ударяли в стены, рассыпались тысячами брызг и шипя, откатывались, чтобы вступать в единоборство. Снова и снова. этого ежесекундно обдавала пеной с такой силой, словно ее подавали из бронзбойта. Сверепое течение подхватило Юрика, и он полетел, кувыркаясь, как несчастный окунь, которого сосало в турбину ГЭС. «Вот это аттракцион!» — экнуло в голове. Пришло некоторое облегчение, как-никак. Ну, он остался жив, невиданная болтанка заставила его забыть даже о смейном укусе, или кто там его укусил. Его вращали в водовороты, с головой захлестывали волны, а он, изо всех сил стараясь не нахлебаться в воды, еще и защищал голову, которую ежесекундно грозило расколоть. Пару раз его все же припечатало к скале он расшиб коленную чашечку, а какой-то зловредный выступ. Боль пронзила ногу, как спица, Юрик раздянул рот и только по счастливой случайности не захлебнулся. Оттолкнувшись непострадавшей ногой, он позволил течению нести себя дальше. Планшетов, похоже, родился в рубашке. У любого самого удачливого кота уже подошли бы к концу всех жизней, какие только есть в запасе. И Юрик Побил рекорд. Был момент, пожалуй, самый критический. Поток устремился под массивные своды и совершенно выдавил воздух. Юрика швырнула вперед, как пык по стволу. Он стиснул зубы и зажмурился, ожидая, что сейчас либо задохнется, либо расшибется в лепешку. Вместо этого мгла исчезла. Планшетов сообразил, что летит по воздуху. После долгого пребывания под водой он ощущал себя кротом в лучах прожектора. В вихре водяных струй он снова куда-то падал. Это же водопад, чувак! Второе приводнение оказалось даже жуще первого. Фаланшитов уши плечо, пока из совершенно ослепших глаз сыпались искоры, поток потащил его в дулю щелья, превращенного проливным дождем в русло бурной горной реки. По пути снова то и дело попадались валуны, вполне подходящие для фатального столкновения, но его миловало проведение так, что и на сей раз обошлось, а оставив позади полноводный каньон, Юрик, ни жив ни мертв, очутился в живописной долине, в центре которой полескалось новорожденное озеро величиной со школьное футбольное поле. Довольно скоро течение прибило Планшетова к берегу, поросшему густыми зарослями каких-то кустов. Они были усеяны колючками, ему даже показалось, целиком из них состояли. Планшетов с трудом выкарабкался на сушу, цепляясь за зеленую поросль, как отечественный олигарх за госбюджет, и пополз, собираясь убраться как можно дальше от берега, прежде чем иссякнут последние силы. Двигаясь на четвереньках, он преодолел, должно быть, метров пятьдесят довольно крутого откоса, не позволив себе ни единой передышки. Ушибленное колено болело немилосердно. Сердце колотилось где-то в районе гортани, но озеро разливалось, преследуя его, а он не хотел утонуть. Только очутившись на возвышенности... Юрик позволил себе остановиться и немедленно растянулся в грязи, что его совершенно не волновало. Правда, теперь донимала боль от укуса, она не только вернулась в руку, но и принялась стремительно распространяться к предплечью. «Паршивые дела! Чувак!» Подумал Планшетов, растирая виски. Под теменем тяжело ухал пульс. Со зрением тут же творилось нечто совершенно ненормальное. Оно вроде бы восстановилось после мрака пещеры. Однако теперь окружающие предметы начали расплываться перед глазами. «Черт, не могу навести резкость!» — пожаловался себе Планшетов. Больше было все равно некому. Он смотрел на мир через неисправный бинокль. Сразу закружилась голова. В довершение к этим бедам ноги стали ватными, да и руки быстро слабели. Я трезво распространялся по всему телу вместе с кровью. Кряхтя Юрик поднес пострадавшую ладонь к носу. С такого расстояния он еще мог хоть что-то разглядеть. Зрелище оказалось а отталкивающим. На месте укуса была абсцесс. Кисть распухла, пальцы походили на сосиски, которые забыли вовремя вынуть из кипятка. Дыры от зубов сотнили, как ожог крапивы, только гораздо сильнее. Да и все плечо ныло невыносимо. Планшетов точно не знал от укуса или неудачного приводнения. А какая разница, чувак? э разница! Ого-го какая! Чувак!» — успокоил себя планшетов. «Оценишь, когда яд парализует конечности, а потом подберется к сердцу!» Страх смерти вытеснил из его головы мысли о пропавших товарищах, если они были там в последние полчаса. Даже о возможном преследовании планшетов почти не беспокоился. Более или менее трезво взвесив шансы быть обнаруженным, Юрик смело отмел опасения на сей счет. Во-первых, горная река отнесла его на порядочное расстояние, и гребаный пещерный город находился теперь фиг знает где. Во-вторых, оливениствовал с прежней силой, дороги превратились в непролазное месиво, и уцелевшим после взрыва охотникам Как считал Юрик, ничего не оставалось, кроме как дуть по домам, сушить одежду, гореться и вполне естественно пить водку, а еще лучше коньяк, закусывая лимоном. Даже если у тюсемцев под рукой геликоптер, они могут смело расслабиться. «Засунуть его себе в жопу вместе с обоими винтами пилотами и посмотреть, что из этого выйдет», — а решил Планшетов. Это была его предпоследняя мысль о молодчиках Ветрякова. «При видимости ноль, в горах летать стрёмно, все равно ни черта не найдешь, кроме, конечно, приключений на собственную задницу». Отбросив таким образом опасения относительно погони... Юрик решил заняться рукой, тем более она продолжала опухать, как воздушный шарик, который забыли отсоединить от насоса. Пора выгребать цивилизацию, совершенно справедливо определился Планшетов, пока я в этой сраной дыре не окочурился, среди колючек, как случается сплошь и рядом, совершенно верное намерение, уперлось в полное отсутствие средств подходящих, чтобы воплотить в жизнь задуманное. Его ноги отказались не только ходить, но и вообще держать тело. Это был весьма прискорбный факт. После нескольких неудачных попыток подняться... И Юрик обессиленно растянулся в грязи. Мохнатые, косматые тучи, похожие на вывалившихся в болоте гигантских овец, набегали с севера, цеплялись брюхами завершенных холмов, опорожняли боевой запас прямо планшетову на голову и уступали место следующим. Тугие струи молотили его по плечам и затылку. Планшетов никак на это не реагировал. Он лежал, прикрыв глаза, и пытался сообразить, что за тварь его все-таки цапнуло и чего ему, соответственно, теперь ожидать. Планшетов слабо разбирался в змеях, И не отличил бы Эфу от Гюрзы, а щитомордника, скажем, от Жарараки. Ходя предполагал все же, что ареал обитания последней экзотической сволочи находится где-то далеко, под небом тропических широт, в гробанных джуглях. Он очень надеялся, что стал жертвой обыкновенной отечественной гадюки – яд которой и намного опаснее осиного, если только вы не ребенок, или ваш организм не ослаблен болезнью, либо изнурен голодом. Вспомнив о голоде, его желудок слабо заурчал, напомнив, что пустует как минимум сутки. Сутки не срок, чувак, успокоил себя планшетов и продолжил размышлять о гадюке, которая в сравнении со всевозможными сородичами из террариума, казалось чуть ли не милым домашним животным, вроде хомячка. Точно гадюка, почти убедил себя Планшетов, но состояния бы на это не поставил. Какого хрена меня тогда колбасит так, словно я наступил на высоковольтный кабель? Это был пренеприятнейший вопрос. В университете Аторий Планшетов так и не удосужился окончить, проучившись всего два полных курса, Биологию преподавали достаточно глубоко, но, во-первых, это было давно, во-вторых, Юрик слухал в полуха, так что даже то, что осило в голове, впоследствии выветрилось оттуда за ненадобностью.